«Да я ч? механик быстро пошел на попятную. «Я че, говорю-то? Работы не жалко, а запчасти, а броня, а инструмент потребный». «Город заплатит за все», – твердо сказал Назарий. «Для спасителей Херсонграду нам ничего не жалко». «Ну вот я и говорю ж, для спасителей-то лучшее, дорогое-то». «И не тяни, им в путь нужно побыстрее»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 По дороге белорус нахваливал себя. «Уж я знаю, как этих лодарей в работу запрячь. Им, ежели поначалу хорошего пинка не дать, то всю дорогу лениться будут. А когда такого вот бурчуна, будем говорить, направишь на верный путь, то он дальше и сам». Между крышами мелькнул блестящий округлый бок. Крафт, обшитый защитной пленкой, покачивался над домом Риты. Ветер разогнал тучи, и термоплан засиял на солнце, как только что отчеканенная киевская гривна. — А, крафт! — белорус проследил взгляд спутника. — Зайдем, проведаем Бородатова! Вот у него баба справная. Все по хозяйству, по хозяйству. Э, скучная только. Настук открыла Рита. — Туран, Тим! — сполошилась она. — Туран, я слышал, о тебя ранили в бою. Ты в башне...